Стоило уйти Белораду, как по стене застучали сапоги выспавшейся стражи. Дружинник показал свой жетон со стеной. — Говорят, ночь была интересной, — спросил тот, принимая лук и бердыш. — Да уж, — кивнул волк, — гонец на Грайске приехал, и какая-то скотина в саду княжьем терлась. — Дела, — протянул дружинник, — как бы нам теперь смену не удвоили, а то забудь про сон. Влаксан пожал плечами и пошел к черному двору. Нет никакой охоты рассуждать, как дальше будет. Пережить бы, что сейчас. Того меньше хотелось обсуждать с дружиной ночного гостя. Трифон, конечно, молодец. Все верно сделал. В избе никто не спал. Дружинники галдели, наперебой обсуждая ночь. Стянув в синях кафтан, добросив в мешок жетон, Влаксан поднялся в спальню. «Эй, волк, а что ночью-то было?» — окликнул его тучный сытник. «Ничего» волк снял с гвоздя у входа свою безрукавку затянул шнуры на шее потуже чтоб не подлезть было а чего все голдят у них и спроси влаксан спустился во двор и пошел к воротам черный двор голдел бабы громко причитали мужики деловито качали головами оглядывая стены и прикидывая откуда мог прийти лихой человек все шумели как на свадьбе этот праздник не для него эй окрикнул трифан догоняя его в ворот. — А ты что, на завтрак не пойдешь? — Раз уж сегодня хозяин себе, где-нибудь в городе и поем. Не оглядываясь, бросил волк. Трифон шумно втянул воздух. — И спать я тоже не хочу, — опередил его в лаксан. — Эх, — досадно вздохнул за спиной Трифон и хлопнул дверью избы. Волк быстро пересек черный двор. Хотелось пойти в излюбленную корчму, напиться до беспамятства, и проспать целые сутки до следующей смены. Коли повезет, то и с девкой какой. Забыться бы в объятиях княгини. Голые деревья и кусты царапали ветвями рассветное небо. Черный столб, испещеренный молитвами, возвышался над гратой там, где когда-то был псарь. Медленно просыпались улицы города. Бабы с ведрами толпились у княжьего рукава. Босоногие дети бегали кругами, цепляясь за юбки. Мужики выводили запряженных кобылок в торговый и ремесленный концы. Волк свернул в локтевой проулок. Удар в спину свалил с ног. Он едва успел выставить руки, чтоб не расшибить себе нос. Крепкие руки тут же схватили его за шкирку и швырнули в кусты, точно нашкодившего щенка. Волк оперся на руки. Сухие ветки цеплялись за одежду и волосы, нарывая разодрать лицо. Еще удар повалил на живот. Волк утер разбитую губу, и перевернулся на спину. Огромной тенью возвышался над ним инг. «Доволен, паскуда!» — пиная его, произнес приятель. «Рад поди, что птаха загубил скотина!» «Его подстрелил не я!» — задыхаясь, прохрипел волк. «Знамо, что не ты! Да кто бы выследил его, ежели бы ты не подсказал! Сколько птах здесь не бывал, а только в твою смену его сняли! Думаешь, я глуп, чтоб не догадаться?» Инг схватил волка за грудки и, легко подняв, тряхнул. «Он-то тебя жалел, сукин ты сын. Когда косой предлагал тебя снять, еще на деле, птах за тебя вступился. Слишком он честен оказался для такой падали, как ты. Хоть на харю и смазлив, а душа у тебя гнилая». Инг бросил волка на землю и принялся снова пинать. Влаксан пытался встать, но быстрые сильные удары в грудь, в спину и по ногам снова и снова валили его на землю. «Эй — Эй! — раздался звонкий голос Трифона. — Ты что творишь, мразь? По что добрых людей мучаешь? Грязно выругавшись, Инг последний раз пнул в в лицо и пошел прочь. Трифон подбежал к волку и удивленно замер, глядя на уходящего Инга. — Псарь! — и опомнившись, бросился к волку. — Вставай, дружище! Ты как? — Пойдет! — выдавил из себя в локсан, утирая лицо. Дышать было трудно. Из носа не переставая шла кровь, Губы разбиты, и грудь со спиной инг тоже знатно отбил. Еще кусты эти скребут по глазам. «Как он тебя отходил!» — возмущенно покачал головой мальчишка. «За что так?» Взбесился, что я на псарню до сих пор захаживаю», — захлебываясь кровью, ответил волк. «Псы его не шибко слушают, говорит, что я баламучу». «Вот дурак!» — почесал голову Трифон. «Не то слово!» — закашился в лаксан. «На, приложи!» Парень сунул под нос скомканную тряпицу. А то сейчас все тут кровью зальешь. Сломал нос, что ли? Тварь! Князь бы за такое шкуру снял. Уж больно он до порядка был строг. Может, обратно? Не, пошли в корчму. Устал безвылазно вокруг терема ходить. Тогда веди, куда тебе? Щуплый Трифон ухватил в под плечо и повел по улице, не переставая возмущаться и причитать. Вот ведь шутка. Не хотелось делить с мальчишкой радость победы, а все равно вместе идти пришлось. — Ты здесь откуда взялся? — прокашлял волк. — Да решил, что прав ты. Чего же на дворе торчать? Он и так опостылить успел. А тут, гля, никаких дел нет. Целый день свободен. Вот решил в город выйти. Может, какой подарок присмотреть даренке? Трепится в руках волка промокло насквозь. Кровь сочилась между пальцев, стекала по локтю, падая к ногам крупными каплями. — Знаешь что? — протянул Трифон. — В корчму я тебя не поведу. Пошли-ка в колдовской конец. Там знахари тебя подлечат, не то кровью захлебнешься.